Случались иногда в древнем Китае туманные тихие вечера, когда мир словно открывал свое детское лицо, показывая, каким он был в самом начале. Все вокруг — дома, заборы, деревья, заросли бамбука, шесты с горящими на них лампами — менялось самым чудесным образом. И начинало казаться, что ты сама только что вырезала все это из цветной бумаги и аккуратно разложила вокруг, а потом притворилась, будто перед тобой впрямь большой-большой мир с живущими в нем людьми, по которому ты сейчас пойдешь на прогулку. Как раз в такой вечер, 12 веков тому назад, я сидела в паланкине возле ворот монастыря на Желтой горе. Мир вокруг был прекрасен, и я то ли радовалась, глядя в окошко, то ли грустила, но в глазах у меня стояли слезы. Так сильно на меня подействовала музыка. Неподалеку уже долгое время пела флейта о том самом, что было у меня на сердце, что когда-то в детстве мы жили в огромном доме, и играли в волшебные игры. А потом так заигрались, что сами поверили в свои выдумки, пошли понарушку гулять среди кукол и заблудились. И теперь никакая сила не вернет нас домой, если мы сами не вспомним, что просто играем. А вспомнить про это почти невозможно. Такой завораживающей и страшной оказалась игра. Не знаю, может ли музыка быть о чем-то или нет, это очень древний спор. Первый разговор на эту тему, который я помню, произошел при Цинь-Шихуане. А через много веков, когда я приехала в Ясную Поляну под видом нигилистической курсистки, Лев Николаевич Толстой весь ужин издевался над этой идеей, особенно налегая на Бетховена. Мол, почему лунная соната? В общем, не стану утверждать, что звуки флейты содержали именно такой смысл или что смысл вообще в них присутствовал. Но я поняла, что мне прямо сейчас надо поговорить с играющим. Конечно, если рассуждать здраво, мне вообще не следовало выходить из паланкина. Когда рядом красиво играет флейта, лучше просто слушать ее звук, а не искать общество флейтиста. Если заговорить с ним, музыка на этом точно кончится. А вот скажет ли он что-нибудь интересное, неизвестно. Но все сильны задним умом, особенно мы, лисы, в силу своей анатомии. Вокруг был туман, народ сидел по домам, и особой опасности для себя я не ожидала. Выскочив из паланкина, я направилась к источнику звука, иногда останавливаясь, буквально поджимая хвост от удивительной, ни с чем не сравнимой красоты вечера. После XVIII века таких уже не бывает. Говорят, изменился химический состав воздуха. А может, и что посерьезней. В монастырь состоял из множества построек, которые теснились возле главных ворот Огромных, красивых, очень дорогих. Забора при воротах не было. Ученые-монахи объясняли, что это аллегорически выражает доктрину секты. Ворота символизируют путь, который ведет туда, откуда начинается. А начинается он в любой точке. Врата не есть врата. Полная открытость и лучезарный простор во все стороны. Даже иероглифы помню. Но я предполагала, что на забор просто не хватило денег. Я думаю, пожертвуем кто на забор, и в доктрине произошли бы изменения. На флейте играли в главном здании, там, где был зал передачи учения. Соваться туда мне не пришло бы в голову, даже несмотря на романтический лиловый туман. Но музыка придала мне смелости. Тигров бояться в горы не ходить, подумала я, будь что будет. Подняв полы халата, чтобы хвост был готов к любой неожиданности, я пошла вперед. В древнем Китае Носили все широкое и просторное, так что случайная встреча с одним или двумя зеваками, да еще в тумане, ничем опасным мне не грозила. Они меня даже заметить не успели бы. Я в таких случаях не наводила никакого особенного морока, показывала тот же мир вокруг, только без маленькой охули. Бывает, увидит, кто меня выпучит глаза на лоб от вида моей рыжей гордости, а в следующую секунду и сам уже не понимает, что это за дрожь его прошибла. Ничего ведь нет кругом. только голое поле, над которым ветер крутит сухие листья. Звучит просто, а по сложности один из самых продвинутых лисьих трюков. И если встречных больше трех, начинаются проблемы. Кстати, по этой самой причине со времен Суньцзы в военное время было положено ставить на входе в крепость не меньше четырех часовых. Боялись нашу сестру. И не зря. В главном здании светилось одно окно. Флейта играла именно там, Ошибки быть не могло. Это была угловая комната второго этажа, забраться в которую не составляло труда. Следовало запрыгнуть на черепичный козырек и пройти по нему мимо темных окон. Я сделала это без труда. Походка у меня легкая. У окна, за которым играла флейта, ставни были подняты. Я присела на корточки и осторожно в нее заглянула. Игравший на флейте сидел на полу спиной ко мне. На нем был халат из синего шелка, а на голове маленькая соломенная шляпа конусом. Видно было, что голова у него побрита, хотя одежда не походила на монашескую. Плечи у него были широкие, а тело сухое, легкое и сильное. Такие вещи я чувствую сразу. На полу перед ним я заметила чайную чашку, тушечницу и кипу бумаги. На стене горели две масляные лампы. Видимо, подумал я, занимался каллиграфией, а потом решил отдохнуть и взялся за флейту. И что, интересно, я ему скажу. Надо сказать, никакого плана у меня не было. Так вертились в голове смутные соображения. Сначала поговорить по душам, а потом заморочить. Иначе с людьми нельзя. Хотя поразмысли я спокойно минуту, поняла бы, что ничего из этого не выйдет. Говорить со мной по душам никто не будет, зная, что все равно потом заморочу. А если с самого начала заморочить, по каким душам тогда говорить? Но мне не дали обдумать этот вопрос. Внизу заплясали отблески факелов, раздались шаги и голоса. Людей было около десяти. Столько их сразу перевоспитать я не могла. Не раздумывая больше ни секунды, я сиганула в окно. Я решила быстро заморочить флейтиста, затаиться, а когда народ разойдется, вернуться к своему паланкину. Благо на дворе было уже почти темно. Я бесшумно приземлилась на четвереньки, подняла хвост и тихо позвала сидевшего в комнате. «Почтенный господин!» Он спокойно положил флейту на пол и обернулся. Я тут же напружинила свой хвостик, сосредоточив в его верхушке весь свой дух, и тогда произошло нечто совсем для меня новое и неожиданное. Вместо податливого шипучего студня, которым моему хвосту представляется человеческий ум, тут бесполезно объяснять, если нет личного опыта, я не встретила вообще ничего. Я встречала много людей, сильных и слабых, духом, Работать с ними все равно, что сверлить стены из разного материала. Сверлятся все, только чуть по-разному. Но тут я не обнаружила ничего такого, к чему можно было приложить усилия воли, сосредоточенные в трещащих от электричества шерстинках над моей головой. Я от неожиданности в буквальном смысле потеряла равновесие, как дура села на пол, поджав хвост и неприлично выставив перед собой ноги. Чувствовала я себя в эту минуту, как базарный жонглер, у которого все шары и ленты шлепнулись в жидкую грязь. «Здравствуй, Ахули», — сказал человек и склонил голову в вежливом приветствии. «Очень рад, что ты нашла минуту, чтобы заглянуть ко мне. Можешь называть меня «желтым господином». «Желтый господин», — подумал я, поджимая ноги, — «наверное, от желтой горы, на которой стоит монастырь. А может, метят в императоры?» «Нет», — улыбнулся он, — «императором я быть не хочу. А насчет желтой горы ты угадала». «И я что, — говорила вслух, — твои мысли так отчетливо отражаются на твоем личике, что их совсем несложно прочесть», — сказал он и засмеялся. Смутившись, я закрыла лицо рукавом. А потом вспомнила, что на рукаве у меня прореха, и совсем застыдилась, закрыла одну руку другой. Халат у меня тогда был красивый. с плеча императорской наложницы, но уже не новый, и кое-где на нем зияли дыры. Но мое смущение, конечно, было притворством. На самом деле я лихорадочно искала выход, и лицо спрятала специально, чтобы он не прочел по нему, о чем я думаю. Не могло такого быть, чтобы меня победил один единственный человек. Я нигде не могла нащупать его ум. Но это не значило, что этого ума не было вообще. Видимо, он знал какой-то хитрый волшебный трюк. Может быть, он показывал себя не там, где находился в действительности. Я про такое слышала. Только трюки знал не он один. У Лис есть метод, позволяющий посылать наваждение во все стороны сразу, мгновенно подавляя человеческую волю. При этом мы не настраиваемся на конкретного клиента, а как бы становимся большим и тяжелым камнем, который падает на гладкое зеркало здесь и сейчас, посылая во все стороны рябь, из-за которой у людей мутится в голове. а потом Дезориентированный человеческий ум сам хватается за первую предложенную ему соломинку. Не знаю, понятно ли, называется эта техника «гроза над небесным дворцом». Тут же я ее и применила. Вскочила на четвереньки, откинула халат и яростно затрясла хвостом над головой. Трясти надо не только вершиной хвоста, но и его корнем, то есть местом, откуда он растет. Поэтому выглядит это двусмысленно и даже не вполне пристойно. особенно когда халат задран. Однако мы, лисы, преодолеваем свою врожденную стыдливость, потому что человек ничего толком не успевает увидеть. Нормальный человек, я имею в виду. Желтый господин не только все увидел, он еще и обидно захохотал. «Какая же ты хорошенькая», — сказал он. «Но не забывай, что я монах. Не желая сдаваться, я напрягла свою волю до самой последней крайности. И тогда, наморщившись от как от головной боли, Он снял с головы шляпу и кинул ее в мою сторону. Шляпа зацепилась за мой хвост своим черным шнуром и вдруг прижала его к полу, словно это был не конус из сухой соломы, а тяжеленный мельничный жорнов. Вслед за этим желтый господин поднял два исписанных иероглифами листа, свернул их и кинул в мою сторону. Прежде чем я успела что-нибудь сообразить, они, как две железные скобы, прижали к полу мои запястья. Я попыталась дотянуться до одного листа зубами. От сильного испуга с нами происходит то же, что и во время куриной охоты. Наше человеческое лицо удлиняется, превращаясь на несколько секунд в милую зубастую мордочку, но не смогла. Это, конечно, было какое-то колдовство. Я успела прочесть несколько иероглифов, написанных на бумаге. Нет старости и смерти. Также нет от них и избавления. От сердца у меня чуть отлегло. Это была буддийская сутра сердца. И значит, передо мной не даос. Все еще могло обойтись. Я перестала имитаться и затихла. Желтый господин поднял чашку с чаем и отхлебнул из нее, разглядывая меня, словно художник, близкую к завершению картину, раздумывая, где не хватает последнего завитка туши. Я поняла, что лежу на спине, и вся нижняя часть моего тела неприлично оголена. Я даже покраснела от такого унижения. А потом мне стало страшно. Кто его знает? Что у этого колдуна на уме? Жизнь страшная и безжалостна. Иногда, когда людям удается поймать нашу сестру, они с ней проделывают такое, что лучше лишний раз не вспоминать. «Предупреждаю», — сказала я срывающимся голосом, «если вы задумали надругаться над девственницей, от этого греха содрогнется земля и небо, и в старости вам не будет покоя». Он так захохотал, что чай из его чашки пролился на пол. От невыносимого стыда я отвернула голову и снова увидела иероглифы на бумажном листе, сковавшем мою руку. Теперь это был другой лист, и иероглифы на нем тоже были другие. Взяв опорой, и нет преград в уме. «Поговорим?» — спросил желтый господин. «Я не певичка из «Веселого квартала», чтобы разговаривать, когда у меня задорн подол», — отозвалась я. «Ну, ты же сама его задрала», — сказала невозмутимо. «Возможно», — ответил я, — «но вот опустить его я не в состоянии». «Ты обещаешь, что не будешь пытаться убежать?» Я изобразила на лице мучительную внутреннюю борьбу, потом вздохнула и сказала «обещаю». Желтый господин тихо пробормотал последнюю фразу из «Сутры сердца» на китайском. «Все ученые мужи, которых я знала, утверждали, что эту мантру надо читать только на санскрите». поскольку именно так ее впервые произнес голос победоносного. Тем не менее, обручи вокруг моих в вмиг разжались, превратившись в две обыкновенных мятых бумажки. Я оправила подол, с достоинства села на пол и сказала, «Как поучительно! Господин использует одну и ту же сутру как замок и как ключ». Или смысл здесь в том, что эта мантра, как обещал Будда, действительно избавляет от всех страданий? Ты читала Сутру сердца? спросил он. Читала кое-что, ответила я. Форма есть пустота, а пустота есть форма. Может быть, ты даже знаешь смысл этих слов? Я смерила взглядом расстояние до окна. До него было два прыжка. Да будь он даже императорским телохранителем, подумала я, ему меня ни за что не схватить. Конечно, знаю, сказала я, собираясь в тугую пружину. Вот, например, сидит. Перед вами леса Ахули. Вроде бы она самая настоящая, имеет форму. А приглядеться? Никакой Ахули перед вами нет, а одна сплошная пустота. И с этими словами я яростно рванулась к черному квадрату свободы, в котором уже горели первые звезды. Забегая вперед, хочу сказать, что именно этот опыт помог мне впоследствии понять картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Я бы только дорисовала в нем несколько крохотных сине-белых точек. Однако Малевич, хоть и называл себя супрематистом, был верен правде жизни. Света в российском небе чаще всего нет. И душе не остается ничего иного, кроме как производить невидимые звезды из себя самой, таков смысл полотна. Но эти мысли посетили меня через много веков. А в ту секунду я просто повалилась на пол от невыносимого, ни с чем не сравнимого стыда. Мне было так плохо, что я даже не могла закричать. Желтый господин убрал оковы с моих рук. Окно было совсем близко, но я забыла про шляпу, которая прижимала мой хвост к полу.